Глава 19 Больше до конца рабочего дня ничего важного не произошло. Остаток офисного времени я отдал обязанностям технического писателя, от которых, несмотря на неформальную должность до от Сусихана, меня никто не избавлял. На следующей неделе частично перееду в отдел персонала. Буду наблюдать за кадровиками в их естественной среде обитания по несколько часов, а затем уже в спокойной обстановке записывать заметки. Относительно спокойной. Токахаси и Раубаяси как поцапались, так до вечера идулись друг на друга, отпуская желчные комментарии. После работы обязательный визит к папе в больницу. «Нужно отдать ему амулет, принесенный медсестрой, которую иначе как ведьмой мысленно именовать и не хочется, но я стараюсь сдерживаться». «Подумаешь плохо о Китагави-сан, а она возьмет и скажет что-то вроде «Ну хам же ты, Макота-кун, при следующей встрече». О том, чтобы ослушаться старуху и не отдавать нефритовую пластинку, и вовсе речи не идет». Как минимум, отец ей доверяет, а эффект плацебо – вполне себе доказанный научный факт. То есть одной лишь веры пациента в грядущее выздоровление будет довольно. Новостями с ним поделился, что очередного воришку на работе прижучил и, возможно, премию за это получу, что на ферме побывал и какой Агава Синдзи молодец. что на выходных с Миябе отдыхать едем, чтобы совестливый папа не подумал, будто из-за ежедневных визитов к нему у меня на личную жизнь времени не остается. Доктора, честно скажу, у нас отличные. Уже совсем другой человек меня в больничной палате встретил. Еще не прежний бодрый пожилой мужчина, с кипучей энергией, берущийся за любую работу, но уже и не его бледная тень. Может быть, папу даже разрешат свозить ко мне в новый дом, нормально пообедать через недельку. Или даже переведут его в режим краткосрочной госпитализации, когда пациент ежедневно ездит в больницу для прохождения всех нужных процедур, как на работу. На игру команды Тики посмотрит. Хотя нет, это уже лишнее, ему же нельзя переживать, а от спорта сплошные волнения». На выходе из кардиологии удачно встретился с Аканы Куном. Специально он меня подкарауливал. Зря шифруется, я так считаю. Все равно очень многие в курсе того, что мы общаемся. То есть уже заранее считают меня человеком Акумы. Хотя... Есть идея и по данному поводу. «Ну ты и отжег с этим засранцем, сэмпай!» — хлопнул меня по плечу председатель совета директоров. Уверен, позволь я себе аналогичный ответный жест, меня тут же скрутит его охранник, маячащая неподалеку и делающий вид, что он на самом деле такой же посетитель. Сам он никто, конечно, и особого вреда, наверное, даже не принес, но вся выгода в том, что служба безопасности его проморгала. Будет чем на них надавить теперь. И ограбившего тебя бандита еще эти их лохи упустили. Обоих уволю. «Пожалуйста, не надо. Парни честно старались, а то Рокки-кун даже пострадал. Мне за это стыдно. Наоборот, им бы премию за то, что не отказали в помощи». Всё такой же добряк, Ниидо-сан», — рассмеялся молодой человек. «Тебя вообще хоть что-то разозлить способно?» «Пережаренные гёдзы, пожалуй. Они должны быть поджаристыми и приятно хрустящими, но не подгоревшими». «Ну что ты творишь, сэмпай? Мне теперь поесть захотелось, а я не обжора, в отличие от некоторых. Ладно, будет этим ребятам премия, мне не жалко. Готовишься к выходным? Приличный костюм у тебя вроде как был, но, если что, компания компенсирует затраты на новый. По-настоящему хорошие костюмы шьются на заказ у портных, и не за пару дней до мероприятия, а заблаговременно». С видом знатока элитарной одежды сказал я юноше. «Не переживай, Акума-сан, я не опозорю Аканы Групп, а Мияби тем более. Тогда держи, это пригласительный. Не стал доверять корпоративной почте. Если сам бы тебя не подловил, передал бы с нашей общей знакомой». Заглянул ненадолго к Тодороке, постарался его подбодрить. Но о грядущей премии говорить не стал. Ниоткуда обычному айтишнику не иди о таких подробностях раньше всех узнавать. Как мог, донес до парня свою уверенность в том, что все будет хорошо. «На тренировке у девочек уже был?» Закончив меня выслушивать, спросил Каэда. «Учти, ты им победу обещал». «Буду на будущей неделе, в выходной», — пообещал я. «На эти выходные корпорация меня уже озадачила». «Нет, так дело не пойдёт, сэмпай. Сходи на недели. У них вечерние занятия есть. Успеешь после работы, если такси возьмёшь». «Я машину купил. Если смогу оформить, буду успевать». «Может, и не стоило давать настолько опрометчивые обещание. Детская спортивная секция будет просто пожирать свободное время». Радует, что один выигранный матч, и я буду свободен от неосторожной клятвы. И чтобы победить, мне совсем не обязательно терять время на тренировках, в которых я все равно ничем помочь не смогу. О, идея! Пусть Мияби вместо меня туда ходит. Она за собой следит, спортом, насколько времени хватает, занимается. Хотя и самому придется побывать. Мотивирующую речь произнести, например. или хотя бы понять, как еще можно сжульничать в этом их бейсболе. Проведение как будто бы вознамерилось задержать меня в стенах больницы. Не успел я выйти наружу, как зазвонил телефон, принесший благую весть. Риэлторское агентство наконец закончило оформление документов, и потому можно смело заезжать к себе домой. Чудесная! Хотя, судя по карте затопления, обновляемой в сети, вода из моего бывшего района ушла. Возвращаться туда и ночевать — желания никакого. Общественным транспортом доехал до агентства, уплатил недостающую сумму, забрал свою копию договора и некоторые связанные бумаги, а также получил ключи. Больше я не бездомный. Снова автобус. В этот раз района, где теперь буду жить. По пути прочитал в эти про оформление справки о парковочном месте. Информация не порадовала. Необходимо лично явиться в полицейское управление в будний день с 8 до 18 с целой кипой документов, подтверждающих, что на арендованном участке есть куда поставить машину. подать заявление, дождаться, когда его обработают в течение нескольких дней и снова явиться на прием в установленное время. А то, что я работаю и не имею возможности так запросто отлучиться посреди дня, никого не волнует. Точнее, любой в корпорации может взять отгул за свой счет. Но это и потеря денег, и коллеги косы посмотрят на лентяя, куда-то отпрашивающегося. А ведь придется. Есть, правда, лазейка. Не обязательно приходить самому. Можно дать доверенность на получение лицензии фирме, которая предоставляет услугу ее оформления. Но мне и так нужно сходить в участок, узнать, почему никто не связался со мной по поводу второго ограбления и какое было принято решение по поводу моей жалобы, поданной онлайн. все еще надеясь вернуть свой верный ГЛОК, несмотря на то, что нашел ему замену. Без личного присутствия и визуального контроля собеседника соврать что-то убедительное будет сложновато. И деньги на оформление получится сэкономить. Посмотрел расценки фирм, занимающихся разрешениями. Вот кто грабители. Полиции давно пора ими заняться. Но, видимо, у копов с посредниками сговор. В семье Цуцуи как раз ужинали. Очень вовремя я к ним зашел. И судя по тому, что тут же получил свою порцию, на меня рассчитывали. Все так же вкусно. Надо будет сделать Ханэ-сан хороший подарок за ее заботу. Например, купить дорогой набор сладостей. Самому испечь было бы еще лучше, но не уверен, что с нынешним цейтнотом смогу изыскать возможность проторчать половину дня на кухне. После ужина забрал свой чемодан, получил у Цуцуэсан пару комплектов постельного белья, про которое я, будучи глупым мужчиной, не привыкшим налаживать уют, позорно забыл. Да и не было у меня своего нужного размера. Не воровать же просто не из съемной квартиры. Я, может быть, и приобрел некоторую склонность к клептомании, но растрачивать криминальные навыки на подушке и одеяло как-то совсем уж мелочно. Принял было решение, что обязательно отдарюсь аналогичным спальным комплектом, чтобы мои вероятные родственники не оказались в убытке. Но Мияби сказала, что специально белье для меня купила. Догадывалась, что я забуду. Так-то не только для меня покупка, но и для нее самой. Сомневаюсь, что девушка теперь часто будет дома ночевать. Сестрёнка пока переселяться не спешила. Хитрое бестия сообразило, что переезд и освоение нового жилья — дело хлопотное, то есть лучше их свалить на шею старшему братику. Первым делом убедился, что мое бинто с маузером на месте. Теперь для пистолета нужно найти новый тайник. В идеале такой, где оружие не свяжут со мной. Но я не стал мудрить и спрятал попросту в челане под лестницей, где повезло наткнуться на дюжину других старых бинто -боксов. Пред тем, как спрятать, вскрыл коробку и проверил, что сырость до содержимого не добралась. Затем не пожалел клейкой ленты на то, чтобы крышка у ящика для обедов стала очень тугой и не открывалась без значимых усилий. Теперь, если кто-то его и попробует взять для своих целей, то отложит как неудобной. И Тику заранее предупрежу, куда лезть не стоит. Выполняя все манипуляции, не забывал об осторожности. Надел тонкие зимние вязаные перчатки, которые не очень стесняли руки, но позволяли не оставить на бинто своих отпечатков. Если кто-то и найдет Маузер, то я смогу смело соврать, что он не мой, остался от прошлых жильцов. С полицейскими жетонами тот же трюк не пройдет. От них я решил избавиться, как от компрометирующих улик. аккуратно выбросить в урну на автобусной остановке в центре. Выдать себя за молодого копа с фото на удостоверение я все равно не смогу, слишком не похож на меня, за девушку полицейского тем более не получится. И вот вроде бы не так много вещей с собой привез, но чтобы разобрать чемодан, кучу времени потратил. Хорошо, хоть в какой-то момент пришла в гости Мияби и начала помогать. И еще лучше, что осталось у меня до утра, как и значилось в моих коварных планах. Шелковые простыни и новенький матрас, идущий в комплекте с большой кроватью, были выше всяких похвал. Хотел бы я сказать, что мне сегодня ничего не снилось, но нет. Я получил еще одно напоминание о том, насколько гадкой личностью являлся Хидео Сан. Получил знание об еще одной его афере, которую негодяй проворачивал неоднократно в разных частях страны с интервалом приблизительно в 10 лет. Авантюрист показал себя еще и брачным аферистом. Старательно создавал себе имидж завидного жениха, наследника родовитой, как правило, столичной семьи, вынужденно находящегося в провинции. Выбирал не очень знатных и не всегда красивых девушек из богатых родов и женился на них, получая приданное, которое всегда брал деньгами и украшениями. Далее сбегал с ценностями. Часто пропадал после первой брачной ночи, если невеста оказывалась миловидной, но бывало, что и до, если девушка не нравилась. Вкусы в оценке женской красоты у нас под лицом оказались до неприятного схожими. На тех, кого он отверг, и я бы не взглянул. Оставшие его женами и от меня высокую оценку внешности получали. Конечно, и так знал, что мой темный попутчик — многоженец, что, на мой взгляд, довольно мерзкое. Но другие, виденные мной его семьи, хотя бы имели видимость нормальных». Тут же максимум того, что получали девушки одна ночь. Очень нечестно по отношению к женщинам, которых авантюрист в себя влюблял. Он был просто неотразим и находил ключик к любому сердцу. Дорога на работу на следующее утро показалась мне до зубовного скрежета долгой. Хорошо еще Цуцуи заранее знала, во сколько надо выходить и каких номеров автобусов придерживаться, чтобы успеть вовремя. А то мог бы и о оконфузиться, опоздав. Новых открытий утро пятницы мне не принесло. Ну, разве что частично приятную новость. Мою инициативу по детским спортивным секциям пустили в работу. Назначили ответственного за их обзвон и выяснение, кому чего не хватает. Почему частично? Потому что торчащие гвозди забивают. Выделился, проявил инициативу, вот и исполняй ее. Ответственными стали я и моя девушка. Мы получили список школ и задания выяснить их потребности. Так и сидели на телефонах до самого перерыва в отдельной комнате, которую можно назвать колл-центром». Через телефонную линию моя харизма продолжала работать без сбоев, сведения копились, в том числе и об обновлении бейсбольного инвентаря в Фурин. После обеда я написал заявление на кратковременный отгул и отправился в полицейский участок подавать заявление на проверку моего парковочного места. Это будет необычная бюрократическая формальность. Ко мне в гости наведается настоящий патрульный и проверит, подходят ли мои условия для проживания в них автомобиля. Будет ли стальной питомец у меня сыт, достаточных ли размеров лежанка и чистый ли лоток. Утрирую, конечно, но такое впечатление, что социальная служба, проверяя условия, в которых окажется ребенок, тратит меньше сил на инспекцию его комнаты». Во всяком случае, проверить, как там поживает Тика, ко мне никто до сих пор не пришел. Что самое главное в получении справки — оплатить госпошлину. Не бесплатно же ко мне страж правопорядка придет. Со всеми сборами и бланками целых 4 тысячи йен набрались. Еще одно разорение. В остальном — рутина. Пришел, подождал в очереди, показал квитанцию об оплате госпошлины, узнал, что мне придет СМС, когда справка будет готова. «Простите, я могу как-то узнать судьбу своего обращения, оставленного онлайн на сайте полицейского департамента?» Подошел я к стойке дежурного. Сверившись со смартфоном, продиктовал номер. «Оно находится в работе. Вам придет email если что-то изменится. ответил мужчина средних лет в форме патрульного, вбив номер в компьютер. «Вот так бывает. Устраиваешься на работу в полицию, проходишь строгий отбор, учишься стрелять и приемом рукопашного боя, после чего тебя ставят на должность обычного администратора, не требующего особенных навыков, только соблюдение инструкций». «Участок, в который я обратился, располагался неподалеку от Фурин», А потому я, прикинув, что у юных спортсменок наверняка уже закончились уроки, написал Тике, уточняя, возможно ли собрать ее подруг на подобие тренировки. Та ответила, что да, и пообещала, что скоро все будут. И вот я стою на школьном стадионе, а передо мной выстроились 20 девочек возрастом от 13 до 15, одетые в синие спортивные костюмы. Даже переодеться успели. Хватает знакомых лиц. Кроме сестренки тут Ринна-Тян и Хинна-Тян. «Перед вами Нида Макота, наш новый сенсей. Мой почтенный старший брат, я про него вам рассказывала». Представила меня всем Тика. Поклонились девчонки в разнобой. «Минуточку внимания», — попросил я. «Бейсбол всегда был от меня далек, но есть общие принципы пути к победе». которые великий Миямото Мусаси изложил в своей книге «Пять колец». Не буду надеяться, что вы все ее прочли. Кто читал? Поднимите руку». Ладошка в направлении неба вытянула одна лишь тика. Соврала, конечно. В лучшем случае заучила десяток цитат из интернета, чтобы блеснуть при случае интеллектом. «Не буду заставлять вас». Стратегия, а именно ей, учит книга Миямото Самы, безусловно, дело в первую очередь тренера. Главное, что вам должно знать, у нас будет стратегия, обрекающая вас на победу. Ваше дело командный дух, уверенность в своих силах и исполнение инструкций, как моих, так и натори сан. Нида-сенсей, а в чем будет заключаться наша стратегия победы? Спросила незнакомая мне девочка, самая высокая в команде. Ей бы баскетболом заняться. В бейсболе рост преимущества не дает. В том, чтобы знать своего противника и использовать его слабые стороны. Уклончиво ответил я. Не говорит же им, что я собираюсь играть грязно. Вы хоть мяч бросать умеете? Не похожи вы на спортсмена». сказала еще одна юная бейсболистка. «Я никогда не играл в бейсбол, но так как я буду следовать принципам пяти колец, уверен, что отбить мой бросок будет сложно для любой из вас. Проверим?»